ФИНАЛЬНАЯ ИГРА Армия Урфина спешила в фиолетовую страну. Марраны не сворачивали с пути, не заглядывали на фермы, расположенные близ дороги. Воины торопились отомстить за погибших товарищей, спасти свою уединенную долину от вражеского нашествия. Ни разговоров, ни песен не слышалось в рядах. Лица бойцов были суровы. Урфин искусно поддерживал воинственное настроение. Боясь, как бы обманутые мараны не узнали правды, Джус отдал такой приказ. «Никаких переговоров с коварным противником! Сразу нападать и все крушить на своем пути! Убивать предателей беспощадно!» Эутлинг шнырял, как крыса, среди распаленных ненавистью маранов, и приносил своему хозяину только утешительные вести. «Они рвут и мечут», — говорил клоун. «Уж как доберутся до дела, будет потеха. Грозятся за каждого своего сотню врагов со свету сжить». Довольный Уруфин потирал руки. После расправы с мигунами он всей силой обратится на запад и подчинит своему владычеству рудокопов и живунов он найдет средства борьбы с драконами и шестилапами и горе тем, кто станет на его пути. Вдали показались фиолетовые шпили и башенки дворца, построенного в незапамятные времена и переменившего много владельцев на своем долгом веку. В старое время, вступив во владение дворцом, Бастинда обнесла его высокой прочной стеной с железными воротами, всегда закрытыми на замок. Ключ от замка колдунья носила в кармане, а ночью прятала под подушку. Когда правителем фиолетовой страны стал железный дровосек, он первым делом распорядился сломать стену и разбить вокруг дворца парк. Ведь ему-то не приходилось опасаться подданных, горячо любивших своего мягкосердечного правителя. Наружные украшения дворца и окраска постоянно поддерживались в полном порядке, и дворец выглядел таким уютным и мирным, что Маранам невольно пришла в голову мысль, как могли обитавшие в нем совершить такое черное злодейство. Но Урфин не давал воинам времени одуматься. По рядам разнеслась команда «Ускорить шаг», Выбросить на край дороги все лишнее, приготовиться к бою. Грозная лавина катилась вперед. И вдруг медленно, но неотвратимо бег людей начал замедляться, перешел на шаг, и армия остановилась. Остановку вызвали две причины. Первая. На пути наступающих оказался глубокий ров, А с его противоположной стороны, из бойниц каменных башенок, высовывались стрелы, нацеленные на врага. А вторая, о, вторая была настолько невероятна, неправдоподобна, что даже многоопытный Урфин, прочитавший в библиотеке изумрудного города множество книг по истории войн, разинул рот. В стане Мигунов шла игра! Это было странно, неестественно, но это было так. Видно, войско дровосека и страшилы уж очень надеялось на силу своих укреплений, что так беспечно вело себя перед лицом врага. А может быть, может быть, игроки не в силах были бросить неоконченную партию, где каждая из сторон рассчитывала на победу. Прыгуны, самые азартные игроки на свете, такое поведение вполне поняли и оценили. Замерев на месте, опустив дубинки и копья, в беспорядке сгрудившись у рва, мораны с огромным интересом наблюдали за игрой. Игра была им совершенно незнакома. И не диво, впервые за века появилась она в волшебной стране, и это был... «Волейбол!» Если слушатель помнит, Тим О'Келли вез с собой волейбольный мяч. Мальчишка был страстным волейболистом и взял мяч в путешествие, рассчитывая в волю наиграться с живунами и мигунами. Но водоворот событий, в которые вовлекла его судьба, заставил Тима забыть об игре. Он вспомнил о ней здесь, в фиолетовой стране, во время длительного ожидания вражеского нападения». Не мудрено храбро вести себя в полубитвы, расточая и принимая удары. Гораздо труднее ждать изо дня в день, когда придет опасность, а она все откладывается. Вожди заметили, что бодрость мигунов падает с каждым днем, и это было очень плохо. Чем поднять дух приунывшей армии? И Тим догадался — волейбол! Мальчик организовал несколько команд, объяснил правила игры, провел тренировки, сетку быстро сплели мигуньи. И, понятно, она была повешена гораздо ниже, чем это принято в большом мире. Сначала игра велась на вылет и возымела необыкновенный успех. С утра и до вечера стучал мяч на волейбольной площадке и только ночь разгоняла игроков. Очередь желающих сразиться росла неимоверно, и потому кожевники взялись за работу и наделали еще с десяток мечей. Образовалось несколько команд с самыми причудливыми названиями. Львы, любимцы судьбы, саблезубые тигры, отважные парни, летучие обезьяны. Начался розыгрыш первенства страны. Забыты были страхи перед вражеским нашествием. Мигуны сделались неузнаваемыми, бодрые, энергичные. Они даже стали меньше мигать, просто у них не хватало на это времени. Вокруг игроков во множестве толпились рьяные болельщики. Тим посмеивался. «Правильно, мой папа говорит, спорт — великое дело. А он в этом разбирается. Недаром чемпион, играл за сборную Канзаса». Мараны не ошиблись. За вражескими укреплениями шла очень важная игра. Это был заключительный матч между командами, претендовавшими на первое место. Играли летучие обезьяны, капитан Дингиор, и непобедимые друзья Энни, капитан Тимо Келли. Когда вдали показался неприятель, счет был 13-13, и каждая сторона надеялась выиграть. 14-13. Ведут обезьяны. Удар. 14-14. Этот счет держится всего несколько секунд. Вперед вырываются непобедимые. 15-14. А через полминуты подача отобрана, и счет снова сравнивается. 15-15. Да разве можно в такой момент бросить игру, даже если небо начнет рушиться на землю? Каждая команда выкладывается из последних сил. Игроки показывают чудеса ловкости. Они кружатся, как волчки, высоко подпрыгивают, припадают к самой земле, отбивают совершенно немыслимые мечи. Мараны были очарованы, восхищены. Да, эта игра в их духе. Как могли бы подпрыгнуть они в погоне за этим неуловимым ввертким мечом? Какие могли бы наносить умопомрачительные удары? Незаметно для себя прыгуны уже разделились на две партии. Одни болели за обезьян, другие за непобедимых. Начали заключаться пари. Рёв толпы на той и на другой стороне. шестнадцать 15 ведут непобедимые. Еще удар!» И чемпионат выигран. Но что это? Марраны поражены. Бойс? В одной из команд появляется бойс, заменивший игрока. Бойс, убитый, разрезанный на куски и скорменный свиньем. Ох, как он ловко пустил мяч над самой сеткой! Стой, подожди! А что же говорил великий Урфин? Может, его обманул этот мерзкий деревянный человечешка? Может, он на и во всем другом? Вот еще один прыгун срезает мяч, а другие весело хохочут в толпе зрителей. Семнадцать-пятнадцать. Непобедимые выиграли. Они чемпионы страны. И бойс бежит к рву и весело здоровается с друзьями, машет рукой, зовет играть. Взоры Марранов обращаются к Урфину. Взоры недоумевающие, вопросительные, а потом гневные, бичующие. Урфин не выдержал. Он в ужасе закрыл лицо руками, а потом повернулся и побежал. Он бежал, и спотыкался, и падал, и вставал, и снова бежал. Сердце Джуса бешено колотилось в груди, Его терзал невыносимый страх. Беглецу чудилось, что в спину ему со свистом летит туча камней, что его настигают озлобленные мстители с тяжелыми дубинками в руках. Но ни один марран не двинулся в погоню за незверженным божеством. Вслед ему неслось громовое «Обманщик! Лгун! Презренный клеветник! Фальшивый бог!» Все было кончено. Мудрый Карфакс не ошибся в своем предсказании. Все его покинули, и даже верный Тепатун куда-то скрылся. Позор, вечный позор, легче которого смерть. Через ров были переброшены мостки, и бывшие враги радостно бросились друг к другу. Уже начали собираться смешанные волейбольные команды, в воздух полетели мячи, послышались крики «Гаси! Аут! Пасуй!». А Ганнибал и Цезарь дружно ржали и нетерпеливо топали копытами, призывая своих хозяев в дальний путь, на родину. И в час, который определила судьба, удивительные мулы примчали Энни и Тима домой.